Лишь когда он вырвал у рычавших, неохотно подчинявшихся солдат Пятидесятого, им вновь овладела мысль о его задаче, и он перестал спасать. Он не имеет права на эту дешевую жалость, иначе он окажется ни с чем, когда найдет того, кого ищет. Он бежит от себя самого в синагогу Александрийских паломников. Теперь он добудет 70 свитков Священного Писания, дарованных ему Титом. Грабители уже успели побывать и в синагоге. Они вытащили из ящиков священные книги, сорвали с них драгоценные затканные обложки. И вот они валялись на земле, эти благородные свитки, покрытые ценнейшими знаками, в лохмотьях, в крови и стоптанные солдатскими сапогами. Иосиф неловко наклонился, бережно поднял из навоза и крови опозоренный пергамент. В двух местах из пергамента было что-то вырезано. Иосиф обвел глазами контуры выреза. Они имели форму человеческой ступни. Он понял, что солдаты не нашли ничего лучшего, как вырезать себе из свитков стельки для обуви. Механически восстановил он текст первого недостающего места. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Медленно собрал Иосиф растерзанные свитки, поднял их, поднес на колбу, Карту как того требовал обычай, поцеловал. Он не мог доверить их рукам римлян. Он вышел на улицу, чтобы найти евреев, которые отнесли бы их к нему в палатку. Тут он увидел процессию, направляющуюся к Масличной горе. Очевидно, пленные которых захватили с оружием в руках. Их бичевали. На их иссеченные затылки римляне взвалили поперечные перекладины крестов, привязав к ним их вывернутые руки. Так тащили они сами к месту казни те кресты, на которых должны были умереть. Иосиф видел угасшие, искаженные лица. Он забыл о своей задаче. Он приказал остановиться, предъявил начальнику охраны свою дощечку. Оставалось еще 20 жизней, которые он мог спасти, но пленных было 23 человека. С 20 поперечные перекладины были сняты, люди были полумертвы от бичевания. Они тупо смотрели перед собой, они ничего не понимали. Вместо перекладины они получили теперь свитки Писания и вместо маселичной горы отправились в римский лагерь к палатке Иосифа. Странная это была процессия, шествовавшая через город, и солдаты над ней безумно потешались. Впереди Иосиф со своим золотым прибором у пояса, положив на сгиб каждой руки по свитку. Он нес их нежно, словно это были дети, а за ним избитые, спотыкающиеся евреи, тащившие остальные свитки. Тит проехал часть дороги до Вифлеема очень быстро. Между Вифлеемом и Текуа он замедлил бег своего коня. Задача, предстоящая ему, трудна. Имя ее — Береника. Хуже всего то, что за нее нельзя драться, ничего нельзя предпринять. Можно только встать перед ней и ждать, как она решит, «Угодил ты ей или не угодил?» Дорога начала круто подниматься в гору. Селение Текуа стоит на скале, голое и покинутое, за ним пустыня. Комендант поселка выстроил своих солдат для встречи полководца. Тит принимает его рапорт. «Значит, это и есть тот капитан Валент, который срубил рощу. Лицо не глупое и не умное, но честное, мужественное». Он получил приказ рубить, срубил. Удивительно, что Титу никак не удается сдержать свое слово, данное этой женщине. Вот ее дом. Он расположен на вершине скалы, маленький, ветхий, построенный когда-то для макковейских принцев, которых ссылали в пустыню. Да, отсюда видна пустыня. Вопреки всему, Береника ушла в пустыню. Перед домом появляется какой-то парень, грязно одетый, без ливреев. Тит посылает его в дом сказать принцессе, что он здесь. Он не известил ее заранее о своем приезде. Может быть, она даже не примет его. Он ждет обвиняемый своего судью.